Благодарность. В 2006 году мизерным тиражом была издана моя первая книга. Четыре экземпляров. Цифра казалась огромной, пока мне не сказали, что только в Германии существует более 5500 книжных магазинов. С годами их количество, к сожалению, сократилось, но тогда на полках каждого магазина стояло статистически по Налю целых сотым процента терапии, и мне стало ясно, менее чем с тремя четвертями книги на магазин ты ничего не добьешься. За то, что я все равно имел успех, и моя карьера после терапии не завершилась, я должен поблагодарить того, кого вы очень хорошо знаете. Вас! В моем благодарственном обращении читатели всегда занимают самое важное место. Это никогда не изменится, как и то, что я всегда указываю свой электронный адрес. В 2006 году я думал, что при тираже в 4000 экземпляров получу максимум 40 писем. Сейчас их уже более 40 тысяч, но, как и раньше, я неизменно радуюсь каждому. Изменилась только скорость, с которой я отвечаю на них. Надеюсь, вы прощаете мне, когда, особенно в период написания и во время литературных чтений, ответы приходят с огромным опозданием. Да, кстати, вот и адрес для положительной критики. «Фицек собака. -себастьян -фицек Д. Если книга вам не понравилась... «Пожалуйста, обратитесь к кому-нибудь из ниже указанных людей. Я заплатила им много денег, чтобы они выступили козлами отпущения. От издательства «Любе» это будут Марко Шнайдерс, сумасшедший лектор, открывший Дэна Брауна, когда он был еще абсолютно неизвестным. Я имею в виду Дэна, не Марко. Клаус Клуге, гений маркетинга. Барбара Фишер. «Чудо прессы», «Феликс Рудлов», Стратек, и «Рикардо Виттемазур, «Генератор идей». Как и вся остальная команда Люббе, но прежде всего Биргит Люббе, которую хочу сердечно поблагодарить и пожелать сил и веры. Регина Вайсброд, твое имя слишком замаскировано в книге, в будущем мы должны это исправить». Твоя великолепная редакционная работа достойна высшей похвалы, хотя меня каждый раз бросает в холодный пот, когда я получаю от тебя имейл с темой "Замечания к первому эскизу». Тогда я знаю, сейчас начнется адская работа, и мне снова придется просидеть несколько недель за письменным столом. Я благодарен семье, которая отношу не только свою чудесную жену Сандру, чьи недостатки я терпеливо сношу, когда она на несколько месяцев уходит в себя, или только физически присутствует за ужином, мысленно паря где-то в других сферах, э, или наоборот, неважно. К большой семье Фитцик относится и весь клан Рашке, прежде всего Мануэла, которая оберегает меня от всего возможного и не дает отвлечься от процесса написания, и которой я доверяю настолько, что без раздумий написал генеральную доверенность на ее имя. Мануэла, где бы ты сейчас ни была, дай о себе знать. Когда я пытаюсь дозвониться до тебя, то попадаю куда-то на Каймановы острова, и еще сегодня банкомат почему-то проглотил мою карточку. Я благодарю Салли, организация литературных чтений, Карла, друг и генератор идей, никто не рассказывает таких увлекательных историй из жизни, как ты, Барбару Херман и Ахима Беренда, архив и бюро, и моего верного компаньона в поездках Кристиана Мейера из службы безопасности C&M. Во время литературных турне мы действуем слаженно, как старая супружеская пара, где у меня, конечно, роль мужчины, Простуду во время поездок я переношу значительно хуже. Я признателен Эле и Михе, а также Петре Роде, которую в благодарность за восхитительную работу мы учим навыкам антитеррористического поведения и действий в случае катастрофы. Для этого раз в неделю на несколько часов оставляем у нее детей. Франс, спасибо за предварительное чтение». «Если тебе и правда уже 52 года, как ты утверждаешь, тогда в будущем оставь при себе умное замечание по поводу моего романа, а лучше дай мне адрес своего пластического хирурга. А может, ты прыгнул в тот же фонтан молодости, что и венгерский актер Жолт Бач, которого я люблю за окрыляющие идеи и ненавижу за его плоский живот. Я думал, после 30 каждый год набираешь по килограмму». а не теряешь. Томаса Цорбаха и Маркуса Майера я благодарю за креативный и технический вклад. Именно ты, Томас, открыл мне на многое глаза. Я благодарю самого начитанного человека на этом свете, бывшего директора одной из лучших гимназий Берлина, чья любовь к литературе сформировала тысячи школьников на его уроках немецкого «А меня дома». «Спасибо, папа». «Сабине и Клеменс Фитцик, вы снова помогли мне в медицинских вопросах, а в ответ лишь позволили пригласить себя на ужин в биг Повезло мне. Конечно, я в большом долгу перед Михаэлем Тройтлером и Симоном Йегером. Команда мечты, записавшая аудиокнигу, которые были со мной с самого начала», а также перед многочисленными друзьями, которые поддерживают меня советами. Это Арно Мюллер, Йохен Трус, Томас Кошвиц и Штефан Шмидтлер. Если вы задумываетесь о том, чтобы опубликовать книгу, не посылайте ее в издательство. Ежедневно в их почтовых ящиках оказывается больше манускриптов, чем приземляется самолетов во Франкфурте. Лучше найдите литературного агента. но не Романа Хоке. Он принадлежит мне. Он и вся команда агентства AVA, International, Клаудия фон Хорнштайн, Клаудио Бахман, Гудрун Штутценбергер и Маркус Михалек. Табу для всех других авторов. В этом мы друг друга поняли? Что же касается и моего личного агента по работе с прессой Сабрины Рабов, Тысячу раз спасибо за все. И, конечно, тебе, Таня Ховард, лучшей защитнице немецкой литературы в Великобритании и единственному в мире рыжеволосому золоту. Надеюсь, мы как-нибудь увидимся на книжной ярмарке или на чтениях. На этом хочу завершить в очередной раз получившееся слишком длинным благодарственное обращение. Но, эй, вас ведь никто не заставляет читать все это. Только если вы не приходились мне родственникам, тогда, возможно, я стою у вас за спиной с ружьем. Этим методом я пока что добивался лучших результатов, когда хотел услышать положительную критику. Не могу не поблагодарить и несметное количество сотрудников книжных магазинов, библиотекарей и организаторов литературных чтений, фестивалей и книжных ярмарок. У нас все-таки отличная команда». Вы поддерживаете интерес к книгам, чтобы я и дальше мог в них убивать. До свидания, ваш Себастьян Фицек. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Октябрь 2019 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал... Михаил Росляков